Глава девятая. «Котэцио!» — кричала я после обеда, когда мы собирали сумки родителей и готовились выдвигаться в Драконпорт. Хотели вылететь за светло, Рикард считал, так будет безопаснее. Поэтому утро прошло в суматохе, а обед вообще вышел каким-то скумканным. И вот, когда почти все было готово, кот куда-то испарился. А времени, чтобы его найти меж тем, оставалось не так много. Мы передали ключи от дома поверенному, готовому взяться за продажу. И он даже нашел покупателя, который вот-вот обещал передать деньги. Дом следовало освободить, а кота новым жильцам я оставлять не собиралась. «Рикард!» – после получасовых поисков не выдержала я. «Что?» – «Сырочек, я честно его не ел». «Ты ушел вчера с ним?» – он спрыгнул с рук в коридоре и куда-то унесся. Я с такой мольбой на него смотрела, что мужчина не выдержал. Ладно, давай делать котячью ловушку. Что делать? Из кухни Рик принес один из пирожков, что мама собиралась взять в дорогу. Ароматный, пышный, с изобилием мясной начинки. Я хоть и завтракала, сама сглотнула слюну. Но Рикард собирался вовсе не перекусывать. Он освободил одну из коробок которую еще не унесли нанятые рабочие, и начал строить ловушку. В его исполнении это была наклоненная коробка, под которой лежал благоухающий пирожок. От того, чтобы упасть и закрыть пирожок, коробку удерживала палочка, а к палочке мужчина привязал длинную нитку, схватил меня за руку и потащил за диван. «Что ты делаешь?» Почему-то шепотом спросила я. «Коты любят пожрать», и коробки. Его привлечет запах, он придет под коробку, я дерну за веревочку, и она его накроет. «Ты что, в детстве не наигрался? А если он в беде?» «Сырочек, в этом доме негде попасть в беду, а твой кот обладает на редкость усиленным инстинктом самосохранения. Поэтому, если есть шанс, что он где-то уснул, он точно уснул. К тому же, с утра его не кормили, так что...» Сейчас выползет. Мы затаились и принялись ждать. Честно сказать, насчет всей этой затеи у меня имелись вполне обоснованные сомнения. К счастью, долго сидеть в засаде не пришлось. Но избавление пришло оттуда, откуда не ждали. В гостиную вошел отец с личной сумкой в руках. А из нее торчала сонная голова Котэцио. «Николь!» Строго поинтересовался папа. «Что твой кот делает в моем багаже?» Игнорируя Рикардово изобретение, Вестима», — фыркнула я. «Боялся, что ты его забудешь. Вот и залез на всякий случай», — улыбнулась вошедшая мама. «Я готова. Все оставшиеся вещи заберут в течение получаса. Может, выдвинемся не спеша. Долгие сборы как-то утомляют». Мы шли в полном молчании до самого Драконпорта. Котецо пересадили в ту же сумку, в какой котик приехал, но вот креветок, к его разочарованию, на этот раз внутри не оказалось. В Драконпорте нас уже ждал большой серебристый дракон с просторной кабиной для четверых. Не сравнить с тем, на котором я улепетывала в первый раз. Вот они, преимущества богатства. Прежде чем войти в здание, я оглянулась на Азорград. Неужели я покидаю его... «Навсегда». Странно, но никаких сожалений по этому поводу я не испытывала. Скорее наоборот, улетала с осознанием того, что впереди ждет что-то куда более интересное и приятное. «Сырочек, подожди!» — взмолился Дрю. Не знаю, то ли папа его совсем не чувствовал, то ли предпочел не чувствовать, но призрак появился по дороге и напоследок решил порезвиться. Он на полной скорости влетал в сугроб и утверждал, будто чувствует холод от снега. Рикард решил дать ему пару минут развлечься и сделал вид, что хочет со мной поговорить наедине. «Мама смерила нас подозрительным взглядом. Я ей, похоже, не нравлюсь. Она своеобразная. Ей не нравится, что я не замужем. Это воспитание». «Женщин не поймешь. Как только мне кажется, что я вас понял...» «Мне кажется», — почти обиженно пробурчал мужчина, — «сырочек, постарайся за пару дней моего отсутствия не найти приключений. Будь благоразумной и скромной леди, которая даже за клубникой не выходит без сопровождения». «Вообще-то, леди сопровождают дуэньи, а не двухметровый длинноволосый пират». «Да, компаньонка из Кристи так себе», — согласился Рик. Но зато рядом с ним тебе угрожают разве что его истеричные поклонницы. Хотя, кто знает, кто знает, статуи на соперниц не нападают. Хватит издеваться над ним, я чувствую себя виноватой. От моего сыра Кристиана так колбасила. И ты просто обязана дать мне его попробовать. Ну, судя по срокам, в подвале он вполне должен уже созреть. Так что... Возвращайся и выясним, какие у тебя тайные страсти. Очень рекомендую не увлекаться там разными котячьими ловушками или девчачьими. Рикард как-то хитро улыбнулся и стал на шаг ближе. Девчачья ловушка. Чтобы поймать сырочка, нужна коробка побольше. Я собиралась сказать, что сырочки и на пирожки не ведутся, но ляпнула. Кое-что совершенно для себя неожиданное, заставившее меня покраснеть. А глаза Рикарда нехорошо блеснуть. Чтобы ловить сырочка, надо понять, что с ним делать. О, с этим у меня проблем не возникнет. Мы стояли преступно близко. обождали, что будет дальше. А дальше было строгая мамина «Николь!» И я поняла, что жизнь в сырной магии станет куда интереснее с приездом родителей. А вот, что понял Рикард, осталось загадкой. Но вряд ли что-то хорошее в отношении себя. И мне на миг даже стало его жалко. Не дают нормально попрощаться. «Беги в дракона, сырочек», — вздохнул он. «Увидимся совсем скоро». Я уходила будто нехотя. и, несмотря на светлое и легкое предвкушение новой жизни, чувствовала небольшую тревогу. Но никак не могла понять, что именно тяготило. А раз не могла, то и не стала размышлять об этом. В конце концов, мало ли в моей жизни сейчас тревог. Дракон взмыл в небо, оставляя позади здание Драконпорта, а вскоре и весь заснеженный Азорград. Любопытный Котэцио неотрывно смотрел в окно. Мама доставала горячий чай, а папа углубился в книгу. Почти обычный, почти семейный вечер. Всего семь часов отделяли нас от того, чтобы почти навсегда исчезло из жизненного уклада. Я проснулась от мягкого толчка и протяжного «Мяу!». Дракон коснулся площадки, И в кабине вспыхнул свет. Сама не заметила, как заснула. Мы прилетели не так уж поздно, но в это время на юге уже была кромешная темнота. Я сощурилась, привыкая к свету. Дверь кабины вдруг распахнулась, явив улыбающегося крестьяна. Он явно приоделся ради встречи, надев длинный, расшитый серебристыми причудливыми узорами пиджак. Вообще, с тех пор, как Крис перестал носить все эти пиратские штучки и стал закрывать татуировку длинными рукавами, его легко можно было принять за какого-нибудь благочестивого аристократа. Госпожа Спрингвилл, господин Спрингвилл, рад с вами наконец познакомиться. Он галантно помог маме спуститься, пожал отцу руку и практически вытащил меня, не забыв украдкой и ласково щелкнуть по носу. «Мама, папа, это Кристиан Эрбингард. Я о нем рассказывала». «Добро пожаловать в наш славный город», — усмехнулся Крис. «Здесь совсем недалеко. Пройдемся пешком». Оставив багаж работникам Драконпорта, мы неспешно двинулись по улице вдоль моря. Она вела прямиком к сырной магии, и чем ближе мы подходили к дому, тем сильнее я волновалась. «Что скажут родители?» Нам предстояло решить множество вопросов, важных и не очень. Как мы все поместимся в сравнительно небольшом доме? Куда отселять родителей, если жилье в Эрстенграде купить не так-то просто? Стоит ли нанять прислугу, ведь мама с папой привыкли к обеспеченной жизни? Мама живо интересовалась всем вокруг и ожидаемо восхитилась морем. Оно... Словно красуясь перед новыми гостями, было спокойное и тихое. Стояла теплая погода, несмотря на раннюю зиму. Папа же предпочел любованию красотами, общение с Крисом. Я не слышала, о чем они беседуют, но ловила каждое движение, каждый жест, в надежде понять, нашли ли они общий язык. Получалось так себе. Какой приятный молодой человек. «Сказала мама. Кто он для тебя, Николь?» «Друг», — не раздумывая, ответила я. «Друг, пришедший встречать тебя с родителями?» «И что тут сказать? Не сообщать же, что я насолила местному мэру и теперь без поддержки чихнуть не могу!» «Поэтому решила обойтись полуправдой. Он приглашал меня несколько раз на свидание, но я не совсем уверена, что... «Стоит говорить об этом сейчас. Давай позже. Мне многое нужно тебе рассказать». План был прост. Папа с мамой приедут, обживутся, проникнутся морем и волшебством этого города, увидят, что у меня много друзей, и я счастлива. А потом... Сюрприз! А я немного накуролесила. Но, похоже, светлейшая любила за мной наблюдать, ибо каждый раз в мои стройные планы... Вмешивались обстоятельства, рушили, все до основания, и получалось нечто странное. Я сразу напряглась, увидев дверь сырной магии открытой. А уж когда услышала два голоса и тотчас их узнала, чуть в обморок не свалилась прямо посреди дороги. Один из голосов принадлежал Камиле, а вот второй — Мэру Нестиксу. Мы с Крисом переглянулись, мысли — лихорадочно метались в голове. Увести их поужинать? Глупо, ведь изначально не собирались. Папа явно что-то заподозрит. Попытаться провести их мимо мэра наверх? Ой, что-то я сомневалась, что это вообще реализуемо. Выбора не было. Будь что будет. Я первая поднялась по ступенькам и решительно открыла дверь. Доброго всем вечера. Господин Нестикс чем обязаны». «Ники», — усмехнулся мэр, — «как вы вовремя. А я как раз беседовал с вашей подругой». «А мы как раз собирались ужинать», — вставил Кристиан, — «а вы нам аппетит отбили». Он не мог не заметить, какой бледной была Камила. Она встретила нас с явным облегчением. Что Нестикс ей сказал? И где Бернан? «Плохая была идея отправлять Криса нас встречать. Я ведь вернулась отцом, а он, может, и терял магию, но пока еще был достаточно силен, чтобы мы в безопасности дошли до дома». Похоже, люди мэра следили за сырной магией и воспользовались моментом. Катэцио выпрыгнул из сумки и понесся к хозяйке. Запрыгнул к ней на руки и замурчал, успокаивая. Камила. Растерянно прижала котика к себе. Ники, может быть, представите мне ваших гостей! хмыкнул Нестикс. К юным леди следует обращаться по фамилии, холодно напомнил отец. О, у нас Ники слишком тесные отношения, чтобы я придерживался этикета. Верно, детка? Что вам нужно? Зачем вы пришли, господин Нестикс? Всего лишь предупредить. Я знаю, что Рикард Артентен сует свой нос куда не следует. Я устал предупреждать Никки, поэтому делаю это в последний раз. Если он не отступится, пострадают все. Поверьте, я могу действовать очень неприятно. Он придвинулся ближе, и я с трудом удержалась, чтобы не отступить, и упрямо вздернула подбородок. «Вы будете умолять меня о куске хлеба, когда я закончу. Все, что вы тут настроили, я сравняюсь с землей, а вас, Никки, уложу к себе в постель, хотя изначально...» Он не успел договорить. Мощнейшая ударная волна снесла мэра и протащила несколько метров по полу. Камила взвизгнула, спрятав лицо в шерсти Котэцио. Крис метнулся и закрыл собой меня. «А мама...» Вообще благоразумно смылась на улицу, ибо папа в гневе был страшен и очень напоминал бегемота. Того самого, который плохо видит, но при его весе это не его проблемы. Не смей так выражаться про мою дочь. Похоже, сырной магии грозил конец. Сейчас ее разнесут два разъяренных мага и будем жить в огороде. Но Нестикс, ко всеобщему удивлению, лишь поднялся да отряхнулся. А вы, значит, отец. Что ж, как отец, повлияйте на дочурку и объясните уже, наконец, что стоять на пути у мэра не самое умное решение. Он прошел ко входной двери и уже оттуда бросил. И не надейтесь, что хоть кто-то из вашей шайки ступит «На порог моей мэрии!» С грохотом захлопнув дверь, Нестикс покинул нас. Оставил в наследство только острое желание помыться и взгляд. Родительский такой, от которого ощущаешь себя школьницей, принёсшей двойку. «А теперь, леди Спрингвилл, потрудитесь объяснить, что у вас за дружба с мэром такая?» Я тяжело вздохнула. «Поставлю чай», — пискнула Камила и тут же унеслась на кухню. Даже мама смотрела строго и с укором. Крис такой атмосферы само собой не выдержал. Смылся на второй этаж, как сказал, поработать. «Где Бернон?» — спросила я у Камилы, когда та ставила на стол бутерброды и чашки. Вызвали в град дродные. Я убедила его, что за полчаса ничего не случится. А Нейстикс тут как тут. Я жду объяснений, напомнил папа. Пришлось рассказать. С самого начала, как я приехала в Эрстенград и принялась искать жилье, как сняла старый дом и познакомилась в нем с призраком давно убитого сына хозяина дома, как пошла к мэру Нейстиксу за разрешением и получила от него защиту от Рикарда. Когда история подошла вплотную у кроли Криса, я замялась. Потом решила, что уж лучше выложить все сразу. Второго случайного раскрытия моего вранья папа не переживет, Ну или не переживу я. Ибо даром, что взрослая, ремень достать никогда не поздно. Почему-то в серьёзность намерений, что читались в глазах отца, очень даже верилось. Гулять так гулять. Крис работал на мэра и Руфиуса Ангора, Добывал для них камни жизни. Он был пиратом. Потом отказался им помогать и стал нашим другом. Я задумалась. Вот вроде не так уж и много времени прошло. А сколько всего изменилось? У меня был сосед, художник Ред. Он помогал оформлять лавку. Мэр и Ангар наняли его для какой-то работы. Рисовать украшения или что-то в этом роде? Украшение? прищурился отец. «Ты сказала?» «Руфиус Ангар, бастарт «Был», — уточнила. «Его, э, в общем, зверушка съела». «Какая зверушка?» — округлила глаза мама. «Крисова. Большая, водная». «О, светлейшая!» пробормотал отец. «Я поражаюсь твоей способности находить приключения, Николь. Украшение самый распространенный способ пронести во дворец что-то. Полые камни с зельями, яд в бриллиантах, дурман под крышками драгоценных пудрениц. Если бастард заказывает украшения и так странно себя ведет, пахнет жареным. Они почему-то хранили то, что добывал Крис, в подвале дома, где жил артефактор. Там была какая-то остаточная магия. И вот в один вечер была свадьба дочери мэра. «А, это та самая, на которой ты была», — язвительно уточнил отец. «Ну, в общем, да». Так вышло, что я увидела, как Ангар убил художника. Он пытался убить и меня, Но Крис с Риком вовремя помогли. Никто не узнал, что случилось. После этого мэр взбесился и угрожает нам. Рикард купил этот дом, наложил защиту, запрещает мне ходить без сопровождения. Ну и ведет расследование того, что они там хранили в подвале. Для чего заказывали украшения и что случилось с владельцем дома? «Дом этот?» — уточнил папа. «Нет». Тот сгорел. «Сгорел?» Мама не выдержала и ахнула. «Николь, почему ты не рассказывала?» «Я не хотела вас волновать». «Не хотела волновать?» громыхнул папа. «Ты можешь сбегать от жениха, возвращаться к нему, крутить романы с кем угодно, но об угрозах я желаю знать. Тебе ясно?» «Да, папа», вздохнула я. Но все же забота была приятной. Я соскучилась по родителям, по папиной строгости, маминой улыбке. И была нереально счастлива, что теперь мы сможем быть рядом, и они познакомятся с моими друзьями. Кстати, о них. «Кто эта девочка?» Папа кивнул в сторону кухни, куда ушла Камила. «Прислуга?» «Подруга?» — поправила я. «Камила живет с нами, помогает с таверной, и мы очень крепко дружим». Рикард сам привел ее. Похоже, за время в Эрстенграде у меня выработался такой голос, что сразу становилось ясно, лучше не спорить. Вот и папа бросил на меня слегка удивленный взгляд и промолчал. Мы переместились за стол и в тишине пили чай с бутербродами и сыром. «Это Камил Бэр и Болдрю». Спросила я, рассматривая содержимое тарелки. «Ага», — кивнула Камила. «Созрели, вкусные!» «Вообще сыра готового уже полно, так что можем открываться». «Собственно, ждали только тебя». «Повар готов выйти хоть завтра. Реклама нарисована. Сыр созрел, продукты куплены. Когда начнем?» «Рикард вернется, и сразу откроемся», — кивнула я. «Не хочу начинать без него». Он ведь владелец. Обещал приехать скоро, думаю, завтра-послезавтра прилетит. Я поднялась, чтобы приготовить для мамы с папой постель. Они должны были ночевать в комнате Рика, пока тот не вернулся. А вот потом будем разбираться с количеством комнат в доме. Свободных-то нет. Может, принца выгнать? Я застелила постель, проветрила на ночь комнату, и принесла две чашки с успокаивающим чаем для родителей. Мне хотелось, чтобы им понравилось в нашем доме, потому что я уже была влюблена в сырную магию не меньше, чем в свою первую лавку. А когда искренне что-то любишь, хочется разделить это чувство с родными. Чудесное место. Мечтательно улыбнулась мама, глядя в окно, откуда было видно море. Завтра же сходим к воде. Я никогда не была в теплых краях. Папа все еще злился на то, что я не рассказала ему сразу о противостоянии с мэром, пожаре, да и обо всем остальном. Ведь его еще ждало знакомство с Дрю. Я решила не шокировать родителя сразу призраком. Пусть свыкнется сначала с наличием Камилы и моей работой. Долгая дорога, стычка с Нейстиксом, новые впечатления — Все это изматывало, особенно папу. Он хоть и выглядел бодрым и здоровым, уставал намного быстрее. Я видела, что ему просто необходимо выспаться. И, выходя из спальни, поставила полок тишины. Чтобы их не будили посторонние звуки, и Катэцио не влез посмотреть, кто там спит на месте Рикарда. А затем спустилась вниз. Спать не хотелось, Так что я решила провести инвентаризацию продуктов и сыров. Именно в подвале, среди аппетитных головок, меня нашел Крис. Серьезные у тебя родители. У отца большой потенциал, я чувствую». «Да. Только магия уходит. И что делать с этим, неясно. Он мог бы прожить еще лет 30, если не больше. Но если так будет продолжаться дальше...» не протянет и года. С тяжелым вздохом я прислонилась лбом к прохладной полке. Ты недооцениваешь спокойный и здоровый образ жизни. Морской воздух и не таких, на ноги ставил. Ники, магия до конца не изучена. Она очень зависит от чувств человека, от его желаний и целей. Если твой отец будет бороться, ему не страшна никакая болезнь, а он будет бороться. Ведь с другим характером у него не получилось бы такой дочери. Мужчина вдруг стремительно подался вперед, обнял меня за талию и поцеловал. Сладко, нежно, но очень настойчиво, не оставляя права на возражение. Я замерла от неожиданности и растерянности. Крис промычала, когда мужчина оторвался от моих губ. «Что ты делаешь? Прости, я все пытаюсь понять, что чувствую к тебе, и решить, должен ли за тебя бороться, потому что вижу, времени все меньше и меньше, а ты все дальше и дальше. Ты замечательный, но...» Невесело усмехнулся он. «Рикард, с самой первой нашей встречи между нами стоит тень Рикарда». Когда он рядом, ты перестаешь замечать других мужчин. Если бы я могла сказать, что мне это нравится. Если бы я могла приказать себе, люби его, а не его. Если бы взять и влюбиться, щелкнув пальцами в замечательного парня Криса, который оставил пиратство, который сделал для нас столько хорошего. «Я не хочу тебя обижать». «Без тебя я не выжила бы здесь, но...» «Расслабься». Крис вдруг рассмеялся и обнял меня. «Я не корчусь от душевной боли, осознав, что ты любишь другого. И не мечтаю прыгнуть с крыши. Я не встречал таких, как ты, но, наверное, еще встречу. Мне хотелось бы найти девушку, которая будет любить меня так же, как ты, любишь Рикардо. Это просто длится слишком долго. Я любила его очень давно. И один поступок не может это перечеркнуть. Порой я сама себя ненавижу за эти чувства, но ничего не могу поделать. А Рик? Я не знаю, даже нужна ли ему, или это просто пункт в списке дел. Начать карьеру с нуля, купить таверну, вернуть сбежавшую невесту. Мы сели на лавочку, находившуюся в подвале, для того, чтобы залезать На верхние полки. Даже если Рикард и хотел тебя наказать за побег, он слишком глубоко во всем увяз и уже не сможет выбраться. Он не полная скотина, и разбить тебе сердце второй раз не решится. В тебя невозможно не влюбиться. Я идиотка. Порой вытворяю такое, что хочется провалиться сквозь землю. У, -у, -у. я помнится, когда был студентом. Превратил свою девушку и двух ее подруг в куриц. В куриц? Я округлила глаза. Ну, Крис явно смутился. Я был падок на красоток с минимумом мозгов. А они были падки на семейные деньги. Я не то чтобы велся, но не видел проблемы в том, чтобы обеспечить девушкам досуг. Мне не в напряг, денег много, девушки красивые. Но оказалось, что девицы совершенно не умеют вести себя в обществе. Раскричались на какую-то подавальщицу, обсмеяли ее, а я в сердцах назвал их курицами. Тут надо отметить, что у меня как раз магия обретала формы. Неприятный процесс особенности рода. Вспышка на всю ресторацию и... Три курицы на стульях. Куда ахчут? А в глазенках отчетливо видно слово, которым меня поминают. Я их в охапку и бежать домой к отцу. Тот ржал и расколдовывал, а у меня еще потом год девушки не было. Я смеялась так, что чуть не свалилась с лавочки, да и Крис изрядно развеселился. Если не делать ошибок в юности, вырастаешь потом таким, как мой брат. Когда желание следовать правилам затмевает здравый смысл. Это следование жесткому разуму вымывает все человеческие чувства. Ошибайся, Никки. Мечтай, верь в будущее. Пробуй новое, Не бойся меняться. Такой тебя любит. Ага, когда не вытаскивают из допросных комнат или горящих домов. Я думаю, ему только в удовольствии. Во-первых, когда ты чувствуешь за собой вину, ты удивительно милая. Во-вторых, всегда приятно быть для девушки-рыцарем». Подумав, Кристиан добавил, «А еще только у Рикарда и Дрю совершенно естественно получается называть тебя сырочком. Когда это пытаемся сделать мы с Камилой, выходит, как-то нелепо. Призрак сам по себе шкодный, но когда так говорит Рикард, в его голосе слышится что-то, чего я пока не понимаю». «Спасибо тебе», — с трудом произнесла я, За все, Крис. Прости, что не оправдала ожиданий. Оправдала. еще как оправдала. После того, как дела перешли ко мне, я отдалился ото всех, кого раньше считал друзьями. Наверное, и в контрабанду пошел, потому что не хватало острых ощущений. А потом появились вы, суматошные и весёлые. Я рад, что ты к нам приехала. Ты привезла с собой веселье и проблемы. Это тоже веселье? С этим сложно было не согласиться. Мы долго сидели, думая каждый о своем И как несложно было признавать, но после поцелуя Криса совсем не горели губы, а сердце не заходилось в бешеном ритме. И я в очередной, наверное, сотый раз спрашивала светлейшую. Почему мы не можем любить тех, с кем легко и просто? Кстати, Крис вдруг достал что-то из-под скамейки, а я тебе гирю купил. Я даже боялась посмотреть, ибо в последний раз это была чугунная голова его величества. Но, к моему удивлению, гиря оказалась вполне обычная, с ручкой, маркировкой стали и даже личным клеймом кузнеца. «Где ты ее нашел? – спросила я. «Не поверишь. В магазине гири и штанги, напротив моего дома». «Поразительно!» — фыркнула я. «Что ж, теперь у меня была гиря, готовая к открытию таверна и более-менее дружная семья. Пусть и слегка ненормальная. Для начала неплохо». Мне еще никогда не снился Рикард. То есть, может, и снился, но не так ярко и опустошающе тоскливо. Я не помнила, что происходило в этом сне, не могла воспроизвести разговор, но проснулась с тяжёлой головой и нехорошим ощущением. Наверное, дело было в том, что с самого момента его приезда в город мы почти не расставались. Так или иначе, Рик всегда был рядом. Ссорились мы или целовались — Он приходил, не спрашивая разрешения. Помогал, язвил и защищал нас. А теперь он был где-то далеко. Вёл расследование. В то время, как я мучилась сомнениями. Разговор с Крисом оставил после себя сплошные вопросы. Но с каждой минутой нового дня я всё отчетливее понимала, что назад пути нет. Я скучала. Ждала возвращения, тосковала, потому как он называл меня. Крис был прав, так как у Рика слово сырочек не получалось ни у кого. От этого слова по телу разливалось приятное сладкое тепло. Эй! Камила щелкнула у меня перед носом пальцами, уснула. Ты тесто для сырников до да состояния пены уже взбила! Я и впрямь проснулась пораньше, чтобы порадовать родителей завтраком с сырниками и свежими фруктами. На севере с ними была проблема, а вот я за полгода на юге успела объесться. По случаю приезда на огромной тарелке лежали порезанные ананас, бананы, кокос, арбуз, дыня, огромная клубника и еще какие-то тёмно-фиолетовые ягоды из Годморстена, жутко вкусные. и с непроизносимым названием. Рядом стояла миска с охлажденным сливочным сыром. «Мне кажется, твоему отцу я не нравлюсь», вдруг сказала Камила. «Что за ерунда? Он как будто меня не замечает. Я здороваюсь, а он короткий кивок. Я желаю доброго утра, а он короткий кивок». «Это папа. Для него и кивок. проявление высочайшего одобрения. Дай ему привыкнуть. все таки он прожил в Азорграде всю жизнь. А тут такие перемены. Не знала, что у тебя такая богатая семья. Я догадывалась, что ты не из простых, но как-то... Не знаю, мне кажется, я вам не подхожу. Ты моя подруга, а не их. И я люблю тебя. Даже если ты не понравишься папе, не обращай внимания. Ему нравился Рикард, и посмотри, что у нас вышло. «Счастливая семья у вас вышла!» — хмыкнула Камила. о Перед ней на столе появился небольшой свиток. Такие рассылали из управления. Но на этом была личная печать Рикарда. «Ой, здесь твое имя!» — захихикала подруга. «Наверняка признание в любви». Тут как тот появился Идрю, разве ж друг мог пропустить такое веселье? Их неизменно притягивало все, что касалось меня и Рикарда. Пришлось прочитать записку вслух. Поговорил с Диамосами, выяснил много интересного. Расскажу, как приеду, буду к вечеру, встречать не сметь, но от ужина не откажусь. Экономка Диамосов отвратительно готовит. И все? Разочарованно протянула Камила. Даже вырвала у меня из рук записку, чтобы удостовериться, что я не скрыла никакой личной детали. Всё же подруга слишком мало знала Рикарда. Я не могла представить его, пишущим романтичные записки или поджидающим у балкона с цветами. Хотя помнится, было у нас веселенькое свидание, когда Рикард в буквальном смысле вытащил меня из окна и организовал на пляже шампанское. «Пожалуй, сейчас я была бы не против повторить. Только надо придумать, как намекнуть. Раз он возвращается вечером, на послезавтра поставим открытие», — решила я. «Развесишь листовки и раздашь приглашение на пляже». «Не вопрос», — просияла Камила. Она явно помнила времена, когда разносила листовки за обед в королеве сыра. А ведь как прочно она вошла в нашу жизнь. Кто бы мог подумать, что голодная девчонка, пытавшаяся стащить кусочек сыра, станет моей лучшей подругой. Настоящей, а не такой, какой была Уна. Я вдруг поняла, что даже не увидела с ней в Азорграде и не испытала ни малейшего сожаления. По сути, к открытию мы были готовы. Я лишь написала повару, что жду его на работу на оговоренных условиях через день. Да еще раз проверила запасы продуктов. Кое-что надо приготовить загодя, а кое-что будем делать, если закажут. Я снова волновалась перед открытием, а уж помня первый день королевы сыра, едва не тряслась. Суетилась, носилась по кухне и все-все перепроверяла. Родители спустились, ближе к обеду. Они выглядели явно смущенными поздним подъемом и в то же время отдохнувшими. Мама живо взялась помогать мне, а папа взял кружку с кофе и уселся в кухне, скептически за нами наблюдая. «И что?» — спросил он. «Тебе вот это нравится? Возиться на кухне, подавать еду посторонним людям за копейки?» «Нравится», — легко и честно ответила я. «Горе моё!» — вздохнул отец. Вырастил на свою голову. «Леди должна быть женой и матерью, а не подавальщицей!» «Если леди успевает все, то почему бы и нет?» — возразила мама. Воцарилась какая-то напряженная тишина, довольно забавная. Папа явно обалдевал с того, что мама открыто ему возражает, а мама ловко делала сырники — и подкладывала папе в тарелку самые горячие. «Рикард приедет вечером, чтобы разрядить атмосферу», — сказала я. «Разрядила». «Угу. И где Рикард будет жить?» Вопрос насущный, учитывая то, что дом как раз ему и принадлежит. В доме три комнаты. Одну занимаем мы с Камилой, вторую — Рикард, третью занимал Бернан. «Сейчас в комнате Рика спали мама с папой, а принц куда-то смылся, но ведь вернется. И что тогда?» «Крис предлагал кому-то остановиться у него», подала голос Камила. «Не думаю, юная леди, что жить у бывшего пирата — хорошая идея». Камила густо покраснела и бросила на отца недовольный взгляд. Вот чего он и впрямь на нее взъелся. «Хорошая девчонка». простая и искренняя, Неужели ему больше нравились такие, как Амалия Этерли? После завтрака мама все же уговорила его прогуляться к морю. И хоть папа хмурился и делал вид, что его совершенно не интересуют прогулки, я облегченно выдохнула. Он все еще заботился о маме и готов был потакать ее маленьким капризом, Ну а я получила возможность сделать нормальный ужин. Говорят, что жарить мясо на открытом огне — традиционная обязанность мужчины. Но я и без мужчин прекрасно знала, как приготовить отличное и сочное мясо на специальной решётке над костром. На заднем дворе мы уже делали это, так что оставалось раскалить угли и водрузить на решетку замаринованные заранее кусочки. Они медленно подрумянивались, и распространяли по небольшому саду умопомрачительный запах. Стемнело. Чем ближе было к зиме, тем раньше на город опускалась темнота. Мама с папой вернулись незадолго до того, как я закончила с мясом, и переодевались к ужину. А еще они купили фрукты. Это проявление заботы оказалось неожиданно приятным. Камила в доме резала овощи и хлеб, Дрю всячески ей мешал. Крис сидел на веранде, что-то читал. Тихий семейный вечер, в ожидании еще одного члена семьи. Я начинала к такому привыкать. Не хватало только Рикарда, и, не сговариваясь, мы решили его дождаться. Крис утверждал, что дракон не может прилететь позже восьми, даже частный. Минуты текли медленно, и я почему-то нервно теребила в руках, Ленточку с нового платья. Наконец раздался громкий стук, и я подскочила, недоумевая. Почему Крис его не впустил? А когда увидела у дверей Ривера, детектива из управления сразу поняла, что случилась беда. Это было видно по его взгляду растерянному и немного виноватому. «Привет, Ники. Ты только не волнуйся». Если после этих слов хоть кто-то успокаивался, я не входила в их число. Мне стало почти плохо. К горлу подступила тошнота, а руки и ноги резко ослабели. Что случилось? Побелевшими губами прошептала я. С нами связались из Хиглейкграда. Дракон Рика упал в окрестностях города едва успел покинуть его пределы. Они сейчас работают, Ищут выживших, но там была такая высота. Светлейшая Ники, я не могу тебе врать! Слова в темноте и звенящей тишине прозвучали, как приговор. Они ищут тела.